Глава 21. Разборки в кабинете и прочих помещениях. Как утята за мамой уткой, названные студенты потопали за начальством. На левом крайнем подоконнике, разумеется, сидели Янкина компания и Стефаль в придачу. Зачем руководству понадобилась их группа, оставалось только гадать. Но высказать претензии никто не стремился. Всё равно они собирались не сегодня-завтра предъявить улику и попросить у декана совета. А тут сработала знаменитая поговорка «Не было счастья, да несчастье помогло». Оказывается, личный кабинет декана факультета полагался не только в учебном корпусе блюстителей пророчеств, но и в общежитии. Весьма уютное, на первый взгляд, местечко в коричневых тонах. Тут имелись большой письменный стол, столик для совещаний поменьше, кресло, боковой диванчик и масса книжных полок. Сюда Гаты привёл арабу заговорщиков и потенциальных жертв не отделяя агнцев от козлищ и козлиц. С сортировкой мастер занялся непосредственно в кабинете, стоило только тяжёлой двери затвориться без скрипа, отрезав комнату от поднявшегося снаружи шума. Компании с подоконника было дозволено располагаться по своему усмотрению, а тройку виновных одним кивком головы направили к узкому боковому диванчику со спинкой, жёсткой даже на вид. Гад ещё разок осмотрел отравителей, отстегнул от изнанки мантии, Булавку с прозрачным камешком в навершии и потребовал. «Ивиана, дай руку». Дряда шмыгоносом так обречённо протянула учителю подрагивающую на весу лапку, будто её собирались отрубить по локоть. Гад всадил острие булавки в указательный палец девицы, продержал секунды три и выдернул. Прозрачный камешек, принятый Яной за декоративное украшение, налился краснотой, потом багрянцем, в котором закружились чёрно-фиолетовые искры. Потом декан проделал ту же самую процедуру с Шейрой. Хм, «Яна, ты оказалась права». Не без удивления резюмировал Деор и потребовал ответа. «Девушки, какую дрянь вы пили». Студентки тут же стали так бурно отнекиваться, что в попытке сокрытия информации их заподозрил бы и последний дурак. «Я жду ответа. Пока жду». Проронил гад и многозначительно замолчал, давая возможность нерадивым отравительницам пофантазировать насчёт нависшей над их головами кары. «Любовь на двоих, мы бы брак триаду заключили!» Первый расколол из выдав розовую мечту. «Второй частью зелий, как я понимаю, вы планировали угостить Стефаля. Чисто для параформы поинтересовался мастер. «Да», — подтвердила Ивиана, повесив нос и понурив голову. «Зелёные пряди длинных волос скрыли лицо». «А негодяй, продавший вам эту дрянь, не предупредил, что зелье надо пить одновременно с потенциальным партнёром противоположного пола, выразившим согласие на ритуал, по крайней мере, в тот же день, и промедление может привести к безумию», — вкратчиво спросил декан. «Она что-то такое говорила, кажется?» Беспечно пожала плечиками Шейра, хлопая глазками и не видя впереди никакой беды, кроме тяжёлого труда на плантациях ядовитого растения. «Мы хотели, а он не сел со мной за стол, и всё из-за этой...» Но я Ивиана, снова вскинув голову и одарив Янку очень благодарным взглядом. Негодование на разлучницу-обидчицу перевесило страх грядущего наказания. «Мастер, теперь эти дурёхи сойдут с ума? Вернее, с того, что от него осталось?» Практично осведомился вампир, отсевший от своих непутевых напарниц на самый дальний край дивана. Мог бы, небось, ещё и противогаз надеть на случай заражения глупостью и безумием воздушно-капельным путём. «Разумеется, если не примут антидот», — невозмутимо согласился гад. «Господин декан, пожалуйста, приведите этих...» Староста, жертва девичьих интриг, проглотил непечатное слово, готовое сорваться с губ, и заменил его нейтральным... «Студенток в порядок». «Что ж, хорошо. Думаю, счет за лечение с описанием причин возникшей проблемы, отправленной родителям, будет достаточным наказанием». Поразмыслив, согласился декан, Ройс в недрах стола. Судя по стеклянному и металлическому звону, там было немало любопытных пузырьков. Вот только вытаскивать их на свет кабинетный мастер не стал. Может, опасался, что даже у сознательной части студенчества, прослышавшего о сокровищах в закромах мастера, Возникнет искушение забраться в кабинет и что-нибудь прихватить на добрую память. Гад вытащил маленькую бутылочку с чем-то ядренолиловым и пипетку, набрал в неё самую малость, вновь убрал пузырёк в ящик и подошёл к белым, как мел, девицам. Кажется, даже сквозь захлёстывающие остатки мозгов вал безумия пробилось зловещее обещание написать родителям «Открыть рот, высунуть язык», скомандовал декан девицам, поскуливающим от страха. Те повиновались и в отместку получили потягучие яркой капли в рот. Судя по выпученным глазам и начисто сбившемуся дыханию, вкус был невообразимым. Слёзы хлынули из глаз жертв целительной педагогики. «Можешь их увести, Как себя придут, начинайте отрабатывать наряд». Велел вампиру гад и со смешком прибавил. «Только коврика шестой комната для начала выкинь. Дрянь, которую они с Тефали собирались поить, в канализацию спусти» и впредь получше присматривай за своими напарницами». «Обязательно, извините», — пообещал мрачный гардам, бесцеремонно сгрёб задыхающихся девиц в охапку и уволок из кабинета. «А ну как они новую порцию раздобудут?» — предположил тролль, вызвав у староста непроизвольную судорогу ужаса. «Нет, я знаю, где Ивиана взяла эту дрянь, у себя в лесах, и у кого, тоже знаю, больше не получит. Я очеркану пару слов мастеру». Рассеян отозвался гад, пряча пипетку в карман. «Ну, коли так...» — пожал плечами Хак потихий и усталый шёпот замордованного эльфа. «Лишь бы другого чего не достали». «Им не до того будет...» — пообещал Декангад, вздохнул и обратился к Стефу, как к самому разумному из компании. «Теперь с вами. Во что опять первокурсники влезли?» «Почему это мы сразу влезли?» Чуть ли не бия себя пяткой в грудь, возмутился несправедливому обвинению лис. «А что, нет?» — удивился декан. У него, кажется, даже нос приподнялся от удивления, как слоновий хобот. «Зная вас всего три дня, я счастливо ошибся в предположениях. А ну, само на нас влезло!» — внёс коррективы в почти беспочвенное обвинение Хак. «На Янко!» — ставил лис, и пока Стэв доставал блондинистый волосок, коротенько поведал о столкновении в башне. Напарники уже поняли, что Яна, в отличие от многих девушек, небольшая любительница трепать языком. И взяли объяснение на себя. «Понятно», — задумчиво констатировал Гат. Он слушал рассказ студентов не за столом на рабочем стуле с высокой спинкой, а в кресле, расположившись напротив ребят. «Волос я у вас забираю. Ещё раз предупреждаю, сыщики, никуда лезть не вздумайте. Если не желаете составить компанию троица в парниках с ераже или ещё где похуже». «Завтра поговорим. Я вас во время завтрака найду». Сочтя разговор законченным, декан встал и указал глазами на дверь. «Господин декан!» — спохватилась Яна уже на пороге. «Пожалуйста, поговорите с комендантом Олхрокхом. Попросите его простить, Реаль. Она ко мне за огурцами заходила, чтобы с ним помириться». А «В чём проблема?» — нахмурился мужчина. «Они во взглядах на моду не сошлись». Дипломатично высказался лис, решивший простить грубиянку-вампиршу и без того сегодня чрезмерно пострадавшую. «Хорошо, поговорю. Девочка уже достаточно наказана», вздохнул гад и, садясь с дракончиком во мнении, вновь покосился на дверь. Пришлось убираться прочь, поскольку что-либо творить декан студентам запретил прямо, да и вечер все уверение намекал на своё желание превратиться в ночь, компания разбрелась по комнатам. Ушёл в древесную обитель Стефаль. Парни удалились в комнату с морским ковром, а Янка и Оля — свои апартаменты под номером 6, успевшие лишиться отравленного коврика. Вместо него в прихожей остались аккуратный круг, выжженный просочившейся кислотой, и царапины от когтей и реаль. Да уж, новым ковриком, да покрупнее, чтобы прикрыть всё безобразие, стоило обзавестись поскорее. Наученная, ядовитым опытом ревнивой парочки студенток, Иолия педантично щёлкнула замочком, прежде чем присоединиться к подруге в комнате. Янка привычно тянула время, тщательно мыла руки и лицо, расчёсывала волосы и вздыхала. Заниматься на ночь глядя не хотелось столь же отчаянно, как и утром. Но делать нечего, декан и его знаки завтра стояли в расписании первой парой а при всей симпатии донской к мастеру, добреньким и всепрощающим учителем он точно не был. Отчаянно зевая, зевота накатывала стоило только подумать об уроках, девушка поплелась к справочнику и конспекту. «Неохота!» И Оля только сочувственно вздохнула, готовясь засесть за свою стопку книг, брошенных при форс-мажорных трагических обстоятельствах. «Неохота!» Согласилась Янка и почти с ненавистью взглянула на пустышку листа и гида, ожидавшую своей очереди после исполнения обязательной части подготовки к занятиям. "Ты же понимаешь, декан не стал бы советовать, если бы не думал, что тебе это необходимо", осторожно спросила Ифринг. Она очень дорожила только-только зародившейся дружбой и ужасно опасалась сказать или сделать что-то неправильное, что могло отвратить от неё Янку но и молчать считала нечестным. «Понимаю, но лень ужасна», — покаялась землянка, утыкаясь носом в описание и расшифровку значений знаков. «Нет, заумными или странными они не были. Всё чётко, ясно разложено по полочкам, чуть ли не разжёвано, только в роткладе. Да вот, к сожалению, этих знаков и их смыслов было столько...» Янка тоскливо прикинула толщину словаря что несварение желудка гарантировалось любому не шибко интеллектуальному читателю. «Если что непонятно будет, спрашивай, постараюсь помочь», подбодрила Иоли подругу. «Спасибо, ты настоящий друг, хоть и не чебурашка», пробормотала себе под нос Янка и, обхватив голову руками, зашевелила губами, вчитываясь в конспект. Ифринг открыла рот, чтобы уточнить, кто такой чебурашка, но решила отложить вопрос и не отвлекать подругу от учёбы. Донская читала и пыталась понимать. Шло туго, душу грела лишь одна мысль. Троллеву песню «Красоведенью» повторять не придётся. Она крепко отпечаталась в памяти. Слова и мелодия сами на ум приходили. Стоило только вспомнить, как они шли все оравой по Академии и голосили. А уж как бурно возмущались случайно услыхавшие песню орки? Вот если бы так легко было со знаками или медитацией, стоявшей в завтрашнем расписании второй парой. «Аккурат перед обедом». Практически час Янка пыталась заставить себя запомнить хоть что-нибудь из конспекта. А потом ещё час или около того, ёрзая на диване, кресле и ковре, пытаясь понять, где удобнее, мучила пустой листы гиды. Никакого прогресса в заливании силы в проклятую пластинку не наблюдалось, но ну, ни малейшего. Небудь Яна по определению флегматичной особой, вооружённой изрядом запасом здорового пофигизма, болванка-тренажёр давно отправилась бы из окна или была бы шваркнута о стену и затоптана ногами. Благо, неуничтожимая. А так девушка только скривилась и подчеркнуто бережно отложила на край стола тусклый листик, поблёскивающий тонкой каймой бледного света. «Не переживай, сразу мало у кого, вернее, почти ни у кого не получается», подбодрила Янку Ифринг. «У меня прогресс только на втором семестре наметился». «Да он вообще почти не светится», — скривилась Яна. «Подожди несколько цикла тренировок, и сама всё увидишь», — вдохновенно пообещала Иоля, повергая подругу в ещё большее уныние. Дитю информационных технологий и скоростного века несколько циклат, то бишь восьмидневных местных недель, казались столь же далёкой перспективой, как и следующие десятилетия». Унылая физиономия Янки от собеседницы не укрылась. Она повернулась к тумбочке, где рядом с чайником примастилась вазочка со сластями и спросила, «Хочешь чайку или печенье?» «Хочу, но не буду. Если я все свои огорчения, начну печеньками на ночь заедать. Никаких печенек не хватит». Меланхолично заметила Яна, давно изучившая все особенности своего телосложения и зависимость колебания веса от съеденного прямо перед сном. В остальное время девушка себя в еде не ограничивала, и благодарный организм сюрпризов в виде внезапного отказа помещаться в привычный размер одежды хозяйке не устраивал. 48. Так 48. Ещё несколько минут, тупо полюбовавшись на медленно затухающий ободок света злополучной пластинки, Янка от всей души зевнула и предложила «Давай лучше спать!» И Оля кивнула и с чувством захлопнула свою книжку. Видать, ей, прилежной ученице, тоже хотелось в кровать. «Ян!» — шёпот Лата не позволил Донской окончательно уплыть в сон. «Ась!» — отозвалась девушка, балансируя на грани встречи с грёзами. «Кто такой чебурашка?» — пытливо спросила из темноты соседка. Кажется, мысль о неизвестном создании не давала и Оле покоя. «Зверёк такой, сказочный, симпатичный, пушистый, с круглыми ушами. У него друзей много было, от крокодила...» «Да льва!» — сонно пробормотала Янка и отрубилась окончательно. Утро начавшееся свой ирихонской трубы добрым назвать было бы сложно, если бы не обещание повара селаторха приготовить на завтрак овсянку. Именно оно морально поддержало сонную девушку и заставило сползти с кровати. Холодная вода из-под крана окончательно прогнала сон. Но даже если бы Яна, глупышка, вздумала задержаться в ванной, всё равно спустя 15 минут вынуждена была бы выскочить из-за грохота. Это тактично постучало в дверь Хак. Лис приплясывал от нетерпения рядом с напарником, и за их спинами смущенно разовели уши Стефаля, считавшего нетактичным беспокоить девушек столь рано. Но кто спрашивал старосту? Его парочка негодников вытащила из кровати ещё до сигнала побудки. «Готовы?» — шустро ввинтился внутрь дракончик. Стоило только и Оле приоткрыть дверь. Не дождавшись ответа, парень оглянулся вокруг. Особое внимание уделил выжженному пятну и живописным меткам когтей на полу и резюмировал. «Да, девушки, требуйте сотравительниц отравительниц ковровую дорожку, да пошире». «Обязательно», — хмуро согласилась Яна, самоотверженно сражавшаяся с волосами. Гримаса на её лице подошла бы воину-берсерку, бросившемуся в безнадёжную битву, закусив куском мухомора и кромкой щита в придачу. Стефаль сочувственно вздохнул и вставил. «Яна, мне неловко такое предлагать, но, возможно, ты предпочтёшь воспользоваться моим гребнем, дабы сохранить в целости свои великолепные волосы». «А в чём разница?» Пропуская мимо ушей вежливый комплимент «Великолепное», флегматично поинтересовалась девушка, с упорством мазохистки, продолжая пытку. «Мой гребень — простенький артефакт со знаком эгиды, облегчающим распутывание волос», — объяснил староста, протягивая первокурснице на вытянутой ладони расческу из какого-то зеленоватого минерала с вытравленным на нём символом в виде волны. Значение его Янка, разумеется, выучить ещё не успела, но обещанный эффект прельстил. Гребешок был позаимствован и мгновенно пущен в дело. К великому облегчению, в перемешку с удивлением, волосы действительно стали расчесываться безукоризненно. Они чуть ли не сами распадались на кудрявые прятки, прежде чем их касали зубцы расчески. Поражённая девушка выпалила. «Здорово! Спасибо, Стефаль! Я сегодня же куплю себе такую штуку и верну тебе твою расческу!» «Не стоит, Яна. Прими гребень в подарок. Мне будет приятно!» — возразил эльф, прижав руку к сердцу, и отвесил грациозный полупоклон, достойный любого дворца, но почему-то смотревшийся уместно и в предбаннике общежитской комнаты. Наверное, дело было в том, кто поклон отвешивал. Вот вздумай неуклюжая Янка ответить эльфу каким-нибудь реверансом. Точно насмешила бы белый свет, а может, ещё и запуталась в собственных ногах да грохнулась. «Тогда ещё раз спасибо!» Вежливо поблагодарила девушка, поставив галочку напротив Фио старосты в списке кандидатов на подарки и сноровисто заплела коса. Янка, переступив чёрный круг, как самая голодная, первой подошла к двери с намерением возглавить шествие в столовую. Дамская распахнула створки и замерла на пороге. На неё в упор смотрел вчерашний вампир, напарник инициативных отравительниц. «А где коврик?» Первым сориентировался Машелес. «Принёс?» Гардом, не ожидавший увидеть в девичьей комнате целую толпу народа и старостов в придачу, тряхнул головой и, кажется, решил, что такая масса свидетелей даже к лучшему. Через силу улыбнулся и выдавил. «Ясного утро, Девушки, я хочу предложить вам деньги, чтобы вы выбрали себе коврик по вкусу. Полагаю, золотого будет достаточно?» «Даже много», — честно ответила и Оля, припомнив, в какую цену ей встал погибший в неравной борьбе с Яражей экземпляр. «А чего сам не копишь?» Влез хмурый хак, очень не одобрявший того, что парень вчера недосмотрел за ушлыми напарницами. Да и вообще позволил им ввязаться в такую пакостную авантюру. Озабоченный вампир помялся, пошевелил острыми ушами, подергал себя за длинный прядь чёрных волос, махнул рукой и брякнул, как есть. «Я ничего не понимаю в ковриках для девичьих комнат». А если отправить моих напарниц, то, боюсь, Фиера заломит такую цену, что и трех наших стипендий не хватит. Тем паче, что эти дуры уже почти все на шмотки, духи да по спустить успели. То есть коврик мы будем покупать на твои деньги, уточнила Яна, мигом проникнувшись к несчастному парню с сочувствием. Гарден только кивнул. Переглянувшись с Оли, Янка огласила общее решение. Давай деньги, сдача, если будет, а она, скорее всего, будет. Вернем о другом скажи. Вы насчёт туфелек для Иреаль уже решили?» «Нет». Поморщившись, как от зубной боли, одолевший оба клыка разом, признался вампир. «Мы попробуем тебе помочь», — пообещала Дамская. «Кстати, если Фиера определяет размер любого покупателя, то, наверное, и туфли для подарка подобрать сможет без Безуриаль. Мы могли бы попробовать купить. Или к Юнине, её напарнице, обратишься». Гардем глянул на простую земную девушку, как на богиню, услышавшую его невысказанные мольбы. Поднёс запястье к губам, а потом приложил сложенные чашечкой ладони к сердцу. «Я был бы признателен за помощь». «Тогда вечером после занятий заходи. До этого времени постараемся всё купить», — предложила парню Иоля. Стефаль одобрительно улыбнулся, а Хак только головой покачал, бормоча под нос. «Добрые вы, девчата». «Мы не добрые, а справедливые, он-то!» — кивнула на вампира Янка, засовывающая три монеты, на всякий случай гардом отсыпал побольше, в карман жилета. «Не виноват, что таких напарниц Шидар послал». «Как нам с тобой повезло, ты ни на чьи коврики ничего не льёшь!» — прочувственно объявил Лис, подхватил подругу под руку и поволок по коридору. Янка звонко расхохоталась, представив себя, гадящей на коврик, какому-нибудь недоброжелателю как какой-нибудь мстительный кошак. Засмеялись и остальные. Вполне искренне улыбнулся, даже замотанный гардом.